277 Май 25 -е. Владыка Шамбалы, владыка семи лучей. Семь принципов сущего. И каждому принципу соответствует луч, символ овладения соответствующего ему слоя или вида материи. Семь основных тонов музыкальной шкалы дает все богатство и разнообразие мира звуков. Неизмерима творческая мощь лучевого спектра огненной ауры владыки. На мощи луча Солнца можно судить по огромным залежам каменного угля или толщине слоев или богатству зеленого покрова планеты. Тайна луча Солнца — объект изучения космической науки будущего. Луч творят жизнь, а я есть жизнь. Мои лучи, жизнь дающие, насыщают планетную ауру сообщая импульс эволюционности. В лучах матери мира сил лучей владыки особую мощь приобретает. И этой объединенной мощью творится новая ступень эволюции планеты. В моменты кульминации завершающей завершается цикл предыдущий и дается направление на весь последующий новый цикл. Влад огненного напряжения особой силы лежит на всех действиях пламенного духа, несущего ответственность за судьбу планеты. Поэтому аура Владыки напряженная энергиями необычайной силы, огонь бушующий микрокосм Владыки, светоносная сфера лучами сияющая микрокосм Владыки, солнце жизни является собой сущность его, блистающее всеми лучами. Возрастая в лученосности своей, малую землю собой поднимает. Светом владыки живет и питается земля. Светом владыки разряжается, утончается ее сущность и преображается ее материя во всех своих состояниях. И вместе с землею преображается и человечество. Процесс параллельный, ибо земля идет за человечеством, носителем ее высших принципов. Ныне напряженность трансмутирующего процесса достигла напряженности необычайной, ибо мощно напряжены лучи владыки. Момент небывалый в истории нашей планеты. Космическое и земное сливаются в чаше преображения. И тяжко ответствует плоть лучам огненного напряжения, ибо ей надо зазвучать унисон. Плоть должна сочетаться с огнем, иначе не строительство разрушений. Так мощью лучей твою новую ступень жизни планетной, ибо я жизнь.